Глава двадцать вторая Егорка читал названия улиц Мельничная, Горная, Подгорная, Заречная, Набережная, Базарная площадь, Площадь разведчиков Миш, а зачем им Площадь разведчиков? Что они, штирлицы? Это другие разведчики. Горные. Они находили месторождение меди, свинца, серебра, золота, ценных камней. А как они их находили? Бродили, искали, высматривали. Собирали куски горной породы, с собой приносили и плавили в печи. Зачем? Руды выплавляли. Говоря по-современному, экспертизу делали И ведь много нашли в те времена месторождений Вы разве в школе не учили? А, -а, а ты же еще первоклашка Я уже во второй перешел И я видел макеты паровых машин в музее И папа мне рассказывал про Ивана Ивановича Что еще за Иван Иванович? Не знаешь? А говоришь, что я маленький Чему вас в школе учили? Ладно, счет один-один. Расскажи, а? Это было давно. Жил-был мальчик Ваня. Отец его был неграмотным, но сына отдал в школу. И Ваня закончил ее очень рано по тем временам, в 14 лет. Его определили учеником к мастеру-механику, который учился когда-то в Петербургской морской академии, изучал машинное дело в Швеции, а потом на Красносельском медном заводе. Круто! С этим мастером Ваня изучал механику, расчеты, чертежи, работу заводских машин и металлургическое производство. А потом Ваню назначили на медиплавильный завод смотрителем и учетчиком при плавильных печах. Нелегкая работенка. Но Иван ее любил и старался. Он учился по книгам, а в библиотеке были лишь курс математики и механика с чертежами в восьми томах, но на немецком языке, которого Иван не знал. Я вот тоже немецкий не знаю. Это поправимо. Зато Иван легко читал чертежи. А когда вышла книга, Обстоятельные наставления по рудному делу, на русском языке с чертежами паровых машин, Иван решил улучшить рудные промыслы с помощью машин, действующих не силой воды, а огнем. Он направил в канцелярию проект своего изобретения, первого в мире двухцилиндрового двигателя с объединением работы цилиндров на один общий вал. Канцелярия распорядилась машину построить и запустить. «Еще бы! С такой машиной руду добывать намного легче!» Чтобы построить машину, нужно было 76 человек, а канцелярия разрешила взять всего троих, да и то учеников. Строили железную установку в доме 20-метровой высоты. Иван был и проектировщиком, и конструктором, и технологом, и строителем. От такой напряженной работы он заболел и умер. Жалко. А его машина что, осталась не сделанной? Его огненную машину успешно испытали и запустили уже без него. Но вскоре ее остановили. Котел потек. И хотя эта машина давала большую прибыль, ее забросили и разрушили. Да ты что! А самое странное, что модель этой машины переданная в Академию наук, бесследно исчезла. Прямо детектив. А тебе не кажется это странным? Что? Что такую выгодную машину не берегут. Не дают рабочих ее построить. Ученый заболевает, макет исчезает. А дальше что было? Ничего. Немного позднее в Англии ученый Уат изобрел такую же двухцилиндровую паровую машину. С нее началась промышленная революция в Европе. А этот Иван, получается, всю Европу опередил? Как говоришь его фамилия? Ползунов. Великий русский теплотехник. Я даже свои паровые машины, как он делать пробовал. Представляю, как обрадовалась твоя мама, когда ты их в квартире запустил. Не доделал. Там детали такие есть, их одному не сделать. Особенно, если тебе лет девять. Тебе же восемь. А в восемь тем более. Ладно, братка, приеду к тебе в гости, вместе доделаем. Правда приедешь? Правда. А меня, значит, в гости не зовешь. Я думал, ты спишь. Ты же любишь спать после еды. Как я могу спать, ежели не пойму, куда мы едем? Мы сумасшедший дом ищем Угу, давно пора По что тебе дом скорби? Ты же не болезный Надо объяснить врачам Что этот Колыван Берендеев не чокнутый Наверное, он за нами ехал и тебя увидел Они думают, что он с ума сошел Ага Это не он с ума сошел Это ты спятил Ежели ты к лекарям с такой побазинкой явишься Тебя лечить станут по соседству с этим С колываном! Егорий, останови брата! Михайло богатырь! Ты думаешь, Колывана спасти хочешь? А о том ты -то не подумал, что он был кладоискателем, а стал-то Змеиловым? А! Топерчий его алчность преград не ведает. Между прочим, Маруся толковала. Что он все богатства земные пожелал заполучить? Все-все? Это просто глупо! Не видал ты золотой лихорадки! Э, в этих краях ни один колыван умом подвинулся от жадности! Михаил притормозил у обочины и повернулся к змею Добрынычу. Думаешь, не надо колывана выручать? Ты его спасешь, а он всех погубит! Тебе решать, Михаила-богатырь. Егорка молча ждал, пока Михаил примет решение. Наконец Михаил сказал. Ладно, если он хочет все богатства мира, то его увезли по адресу. Поехали искать горного дядьку. Пройдоха развернулся и поехал к выезду из города. Егорка считал решение брата справедливым, А Змей Добрыныч так обрадовался, что начал горланить песни. Потише. Тебя на весь город слышно. Ну, голос у меня зычный. Егорь, тебе чего спеть? Не знаю. А что ты можешь... Я все могу! А какие песни ты знаешь? Я все знаю! Самый широкий репертуар трехсотлетней давности. Ой, подумаешь, не вчерашнее. Хорошая песня от времени Токма лучше становится. Вон он, ваши, орут, как коза блеет. А у меня голос богатый, заслушаешься. «Ох и скромный ты, Добрыныч!» «Мне скромность ни к чему, у меня другие таланты!» Кто знает, до чего бы дошел этот обмен любезностями, если бы в эту минуту не зазвонил телефон. Все вздрогнули. Смей. «Прибор выключен!» Михаил остановил машину. Возьми трубку. Егорка перелез назад, наклонился к теплоуловителю и нажал кнопку. В кабину ворвался голос бабушки-профессора. Егорушка, я все знаю. Я звонила с Ватей она мне все рассказала. Егорка повернулся к Михаилу и, накрыв телефон ладошкой, прошептал. Бабушка, Говорит, она все знает. Что все? Что все? Ба! Я знаю, что вы с Мишей поехали путешествовать. Молодцы! Я решила к вам присоединиться. Я приехала, Егорушка. Бабушка приехала. Куда? Куда? К вам! Змеиногорск! Я уже здесь. Вы сейчас где? Не знаю, ба. Едем по дороге. Езжайте к Змеиногорскому музею. Это на улице Щерса. Жду вас возле входа. Снаружи. <музыка> вот тебе Егори и Бабушкин день. Что делать, Миш? В любом случае надо ехать к Бабушке. А там посмотрим. Пройдох, развернулся и поехал обратно в город. Два сотрудника дорожно-постовой службы заметили его маневр. Подозрительная машина. Нас испугался. Че-то скрыть хочет. Ха. Досмотрим, что догонять. Ой, все равно из города мимо нас поедет. Я его номерок запомнил. Хе -хе, ну понятно. Такую колымагу И без номера не перепутаешь вот <смех> А <да. смех> Егорке пришла замечательная мысль А давай с бабушкой в музей Отправим змея Добрыныча В виде меня А сами съездим испытать прибор И Добрыныч под присмотром И бабушка убедится, что со мной все в порядке Старушку, значит, не жалко Думаешь, его опасно оставлять с бабушкой? А ты сам как думаешь? Риск есть Вы так говорите, будто я разбойник с большой дороги А ли вы старушку с собой повезете на испытание? Да, дела Что же делать? Придется рискнуть «Хотя мне это затея не нравится!» Михаил пригрозил змею Добрынычу. «Смотри мне!» «Ага, ага. да я бабушек вашего видал!» Они подъехали к музею. Бабушка очень обрадовалась, долго охала и ахала, удивляясь, как вырос Михаил и сожалела, что ему нужно ненадолго уехать. Тут изумительный музей! Изумительный! Я вам как профессор советую. Мишенька, вы совершите большую оплошность, если его не посмотрите. Я бы рад, но не могу. В другой раз. Ах, Мишенька, я вам как бабушка и как профессор авторитетно заявляю. Вся правда жизни заключается в том что другого раза не бывает. Бабуль, а у него здесь невеста. Поздравляю! Настоящий Егорка смотрел на них через дырочку в брезенте и немного завидовал своему двойнику. С бабушкой в музее всегда интересно, но ради поиска горного змея Егорка согласен пожертвовать экскурсии. Бабушка и лже-егорка зашли в музей. Михаил сел в машину и лихо сорвался с места. Надо поторапливаться. Часа два у нас точно есть. Пройдоха поехал в сторону, самой высокой горы.